Культура и наука Ватикана. Музеи Ватикана. Ватиканские музеи — это сложный комплекс экспозиций, который каждый год посещает почти 4 миллиона туристов со всех краев Земли. В настоящее время это 23 музея, или выставочный путь длиной в 7 километров. Начало же коллекции ватиканских музеев, как полагают многие исследователи, положил на заре XVI века кардинал Джулио делла Ла Равере прибывавший на папском престоле с 1503 по 1513 год под именем Юлия II. Именно он распорядился перенести в Ватикан и установить в Бельведерском саду, который был перестроен во внутренний дворик, ценнейшие античные статуи Аполлона и Лакаона. А перед этим, точнее, в 1480 году, была обнаружена в древнем итальянском городке Ансо, римская статуя II века до эры Аполлона бельведере созданная греческим скульптором Леокарием. В 1503 году по распоряжению Юлия II ее и установили в восьмиугольном дворе, или дворе статуй, тем самым положив начало коллекции античных классических статуй. А позже именно здесь, благодаря Юлию II, появилось значительное собрание античных скульптур. Во второй же половине XVIII столетия, когда Папы Климент XIV и Пи VI решили создать из этой коллекции музей, двор статуи превратился в центр нового проекта. В последующие столетия другие понтифики добавляли в коллекцию новые ценные произведения искусства. Еще одно собрание сокровищ Ватикана Музей Кьяромонти. Здесь собраны статуи, саркофаги, баррельефы и другие предметы искусства. Древней Греции и Древнего Рима. Своим же названием музей обязан его основателю, папе Пию VII из семьи Кьеромонти. Почти сразу же после своего избрания понтификом в 1800 году Пий VII издал распоряжение об охране произведений искусства. И в соответствии с этим указом, их хозяева обязаны были задекларировать свою собственность. Впоследствии наиболее ценные произведения скупались для Ватикана у римских антикваров. Коллекция также пополняется материалами археологических раскопок. В галерее Керамонте находится и галерея Лапидария, одно из крупнейших в мире собраний греческих и римских надписей, состоящее из более 3000 фрагментов. Попасть же сюда можно только по специальному разрешению. При этом в собрании имеются тексты и христианского содержания, и языческого. В так называемом Бельведерском дворце находится знаменитая скульптура «Бельведерский торс», обнаруженная на поле цветов. Это изваяние долгое время отождествлялось с Геркулесом, одним из самых прославленных героев греческого мира. Однако теперь многие исследователи склоняются к мнению, что прототипом для воятеля послужил Аякс Теломонит. Сама же работа подписана «Аполлоний сын Нестора Афинин сделал» а датируется она первым веком до нашей эры и является мраморной копией знаменитого греческого оригинала в бронзе II века до нашей эры. Ни для кого не секрет, что античное искусство скульптуры служило мастерам средних веков источником вдохновения и кладезем знаний. И сам Микеланджело нередко любовался бельведерским торсом и называл себя «учеником торса». Есть в Ватиканском собрании и самый настоящий зоологический музей в мраморе. Среди множества видов, представленных в этой коллекции, немало экзотических и фантастических, и несколько уже вымерших животных. Весьма примечательным собранием является стометровая галерея гобеленов. Она была создана в 1790 году при Папе Пии VII. Главные экспонаты – гобелены брюссельской мануфактуры Питера Кукван-Альста, вытканные при папе Клементе VII и попавшие в галерею только в 1838 году. До этого момента они украшали стены знаменитой Сикстинской капеллы. Из демонстрируемых в галерее гобеленов девять были изготовлены в Брюсселе по картонам учеников Рафаэля, остальные представляют менее известные школы ткачества. Уникальной является и галерея географических карт. Сама же идея проекта принадлежит Григорию XIII, который решил воспроизвести карту всей Италии. Галерея представляет собой коридор длиной 120 метров и шириной 6 метров. В ней находится 40 географических карт с изображением бывших владений католической церкви и важнейших регионов Италии в эпоху понтификата Григория XIII. Географические карты размещаются таким образом, что создается впечатление трехмерной модели полуострова. Центр галереи соответствует Апеннинскому хребту, а карты на стенах изображают италийские области, омываемые Адриатическим и Теренским морями. Каждая карта вставлена в бело-золотую рамку с простым географическим фризом, с еще одной внутренней рамкой с данными о широте и долготе а над рамкой находится табличка с названием карты на латинском языке. Чтобы изготовить эти карты потребовалось три года — с 1580 по 1583. На картах имеются не только географические сведения, но и исторические факты, названия памятников и достопримечательностей, а также особенности изображенных мест. Моряжи на картах украшены кораблями, морскими чудовищами и мифологическими персонажами. Безусловно, это лишь незначительная часть тех шедевров, которые хранятся в Ватиканских музеях. Но ее достаточно, чтобы показать, какие выдающиеся и бесценные сокровища находятся в этих собраниях.